«Скажи, если я пришел, да, да, на свадьбу, я имел цель, я хотел нравственно поднять, я хотел, чтоб чувствовали, я обращаюсь ко всем, очень я унижен в ваших глазах или нет?» Гробовое молчание. «В том-то и дело...» что гробовое молчание, да еще не такой категорический вопрос. Ну, что бы им, что бы им хоть на минуту эту прокричать, мелькнуло в голове его превосходительство. Но гости только переглядывались. Аким Петрович сидел ни жив, ни мертв, а псилдонимов, немея от страха, повторял про себя ужасный вопрос, который давно уже ему представлялся. «А что-то мне за все это завтра будет!» Вдруг сотрудник головешки, уже сильно пьяный, но сидевший до сих пор в угрюмом молчании, обратился прямо к Ивану Ильичу, и с сверкающими глазами стал отвечать от лица всего общества. «Дас!» — закричал он громовым голосом. «Дас! Вы унизили себя!» «Дас! Вы — «Рет-ра-град!» Рет «Молодой человек, опомнитесь! С кем вы, так сказать, говорите?» Яростно закричал Иван Ильич, снова вскочив с своего места. — С вами! И во-вторых, я не молодой человек. Вы пришли ломаться и искать популярности. — Пселдонимов! Что это? — вскричал Иван Ильич. Но Пселдонимов вскочил в таком ужасе, что остановился как столб и совершенно не знал, что предпринять. Гости тоже онемели на своих местах. Художник и учащийся аплодировали, кричали «Браво! Браво!». Сотрудник продолжал кричать с неудержимой яростью. «Да, вы пришли, чтобы похвалиться гуманностью. Вы помешали всеобщему веселью». Вы пили шампанское и не сообразили, что оно слишком дорого для чиновника с десятью рублями в месяц жалования. И я подозреваю, что вы один из тех начальников, которые лакомы до молоденьких жен своих подчиненных. Мало того, я уверен, что вы поддерживаете откупа. Да, да, да. Псилдонимов. «Псилдонимов!» — кричал Иван Ильич, простирая к нему руки. Он чувствовал, что каждое слово сотрудника было новым кинжалом для его сердца. «Сейчас, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться!» — энергически вскрикнул Псилдонимов, подскочил к сотруднику, схватил его за шиворот и вытащил вон из-за стола. «Даже и нельзя было ожидать!» от тщедушного псилдонимова такой физической силы. Но сотрудник был очень пьян, а псилдонимов совершенно трезв. Затем он задал ему несколько тумаков в спину и вытолкал его в дверь. «Все вы подлецы!» — кричал сотрудник. «Я вас всех завтра же в головешке о карикатурю. Все повскакали с мест. «Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!» — кричали псилдонимов, его мать и некоторые из гостей, толпясь около генерала. «Ваше превосходительство! Успокойтесь!» «Нет! Нет!» — кричал генерал. «Я уничтожен! Я пришел! Я хотел, так сказать, крестить! И вот за все, за все!» Он опустился на стул, как без памяти, Положил обе руки на стол И склонил на них свою голову Прямо в тарелку с бламанже. Нечего и описывать всеобщий ужас. Через минуту он встал, Очевидно, желая уйти, Покачнулся, запнулся за ножку стула упал со всего размаха на пол и захрапел.